«Иди». Трофимов отошел в сторону и спрятался за портьеру, а с Варгиным как бы случилось чудо. Он встал, открыл глаза и твердым шагом направился к двери, в точности исполняя данное ему приказание. Его нервная, впечатлительная натура легко поддавалась гипнозу. Степан же Гаврилович очевидно владел этой силой в совершенстве. Трофимов прислушался, как затихли шаги Варгина на лестнице, затем позвонил один раз в звонок и тихо приказал появившемуся сейчас же лакею. Сказать, чтобы следили дальше. Варгин, как ни в чем не бывало, оделся на лестнице и вышел, а из ворот дома Трофимова почти сейчас же шмыгнул вслед за ним тот самый тщедушный человечек, который в балагане выходил якобы на съедение Голиафу Путифару. Он в некотором отдалении пошел по пятам Варгина, не спуская с него глаз. Трофимов из гостиной отправился в столовую, где находилась девушка, с которой он только что катался на балаганах». Она сидела у стола, на котором был накрыт завтрак, и стояло несколько вкусных блюд, но она ни к чему не притронулась. Ну что же, мадемуазель Луиза, на чистом французском языке заговорил Трофимов. И прогулка не развлекла вас. Нет, напротив, я вам очень благодарна, как-то беззвучно и совершенно равнодушно ответила девушка. Отчего же вы не кушаете, или вы не хотите есть? Благодарю вас. Степан Гаврилович остановил на Луизе долгий пристальный взгляд и ласково спросил. «Вы, может быть, хотите уснуть, успокоиться?» Девушка тихо улыбнулась. «Да, пожалуйста, если бы уснуть», — произнесла она. «Ведь вы мне верите. Знаете, что я не хочу вам зла. О, да, да, знаю», — проговорила девушка. «Тогда пойдемте». Трофимов провел ее в свою гостиную, усадил в спокойное кресло и, став сзади нее, поднял руки над ее головой. «А вось нынче удастся», — подумал он. «О, да, нынче удастся», — громким, твердым и радостным голосом ответила Луиза на его мысль. Она уже была в состоянии транса, и по скорости, с которой она поддалась гипнозу, Трофимов видел, что сегодня результаты сеанса могут быть особенно результативны. «Сегодня я увижу далеко», — снова бодро отозвалась Луиза. «А это не утомит тебя?» — спросил Трофимов. «Нет». «И не причинит тебе вреда?» «Нет-нет». «Тогда следи за тем, что я представляю себе, что ты видишь». «Я вижу замок, ворота, часового. Вижу двор, он покрыт грязным снегом» и дорожки протоптаны на нем. «Маленькую дверь во флигеле, ты видишь?» «Вижу, она заперта, и на ней висит молоток. Войди в эту дверь, смотри рассказывай, что увидишь». «Я вижу прихожую, каменный пол, шкаф с посудой. Там никого нет?» «Никого. Дальше». «Дальше комната маленькая со столом, на стуле у двери сидит человек. Ты знаешь его или нет?» «Это Баптист», — вдруг дрогнувшим голосом проговорила Луиза, — Он дремлет на стуле, слышен звонок. Баптист вскочил, идет, отворяет дверь. Баптист, наш милый, добрый Баптист. Куда он вошел? Опять комната, лампа, я ее помню. У стола в креслах оборачивается. «Отец!» — крикнула она. «Отец! Я вижу его!» Трофимов быстро протянул руку над девушкой. Она смолкла, откинулась на спинку кресла, и ее тихое ровное дыхание показало, что она погрузилась в спокойный сон. «Значит, это ее отец. Я не ошибся», – пробормотал Трофимов и быстро вышел из комнаты по направлению к лестнице. Там он велел подать себе плащ и приказал лакею, чтобы в доме была тишина, и барышню оставили спать в гостиной. «Ты мне отвечаешь за ее покой тем, что сказано тебе. Ищите», – сказал он лакею. «И найдете», – ответил тот, низко склонив голову. Степан Гаврилович вышел, кликнул извозчика, сел и, не торгуясь, сказал ему, куда ехать. Извозчик, зная, что без торга садятся господа щедрые на плату, погнал свою лошадь, что есть мочи. Трофимов подъехал к воротам домика, где жила Августа Карлона со своими квартирантами. У ворот прислонившись стоял чедушный человек, следивший за Варгиным. Трофимов, вылезший из санок и проходя в калитку, на ходу спросил у него. Он пришел? «Только что». «По дороге шел бодро. Я едва поспевал за ним». «Значит, ничего не случилось?» «Нет». «Хорошо, можешь идти теперь». «А завтра опять нужно следить?» «Нет, пока не нужно, теперь и так обойдемся», и Трофимов, пройдя в калитку, направился по мосткам в домик к Августе Карловне. Она была дома, как всегда, и на этот раз не была занята, потому что никого из посетителей у нее не было. Она приняла Степана Гавриловича у себя в спальне с картами в руках, но как только увидела Трофимова, сейчас же положила карты, встала и почтительно присела с серьезным деловитым лицом». Теперь, когда они были наедине, сразу было видно, что они давно знают друг друга и что Августа Карлна относится к Степану Гавриловичу с большим уважением, граничащим почти с подобострастием. Трофимов кивнул ей головой, и, как свой человек сел к столу. «Послушай, Розалия», — проговорил он, — «мне нужна твоя помощь». «Приказывайте», — с чувством произнесла Августа Карлона, откликаясь на имя Розалии. «Дело не особенно сложное, но для этого надо бы наставить Петербург».